А над ним стоял второй пилот испанского самолета с пистолетом в руках и что-то ему выговаривал абуадзе подошел к седому тот по-прежнему смотрел на убитую женщину полковник подошел ближе глаза ее не были закрыты и казалось она улыбается седому володя сказала буладзе спасибо тебе Седой не ответил. Абуладзе подошел к убитому Переде и достал его паспорт. Там были отмечены все зарубежные поездки погибшего испанца. Два раза в Россию, в Болгарию, Германию, еще два раза в Либерию и Гвинею. Абуладзе прошел еще дальше и, наклонившись, вытащил паспорт Майского. Несколько раз был в Испании. Отдыхал в Болгарии, ездил в Германию. Он положил оба паспорта в карман, посмотрел на Седова. — Теперь я знаю имя генерала, который все это организовал, — сказал полковник. — Третья капсула у него, — кивнул Седой. Он выпрямился, и в этот момент прозвучал выстрел. Питер Бустон стрелял прямо в упор. Он хорошо умел стрелять, этот наемник, который успел спрятаться во время перестрелки и теперь верно оценил, что самый опасный из оставшихся в живых — Седой. Он выходил из-за деревьев, уже уверенный, что все будет в порядке. Савельев сидел весь окровавленный, а Абуладзе уже выбросил свой пистолет. Бустон подходил уверенный в своих силах, когда раздался выстрел прямо в голову. Второй пилот испанского самолета не промахнулся. В молодости он был неплохим стрелком и даже собирался участвовать в Олимпийских играх. Полковник наклонился над бывшим старшим лейтенантом Хромовым. «Как же так!» — участвовал сказал он. «Эх, Володя, Володя!» Как говорил Конфуций, сказал через силу хромов, кровь уже шла у него изо рта. За добро нужно добром, а за зло. И он упал на траву рядом с кориной. И тогда Булат засел на землю и запел. Он пел какую-то грустную и заунывную песню, совсем не похожую на веселые, задорные песни грузинских застольей. А может, он так плакал. И собравшиеся вокруг испанцы не понимали, почему плачет или поет этот седой полный мужчина, который оказался победителем в этой неравной схватке и теперь оплакивает всех погибших. А еще через три часа Над ними начали кружиться вертолеты американских ВВС, уже узнавших о случившейся трагедии. На следующий день. Абуладзе терпеливо ждал в приемной. Наконец, миловидная секретарша вышла, предложив ему войти в кабинет генерала. Он встал и, чуть сутулись боком, прошел в роскошный кабинет генерала. «Здравствуйте!» — встал генерал. «Садитесь сюда. Вы у нас теперь герой!» Он протянул руку полковнику. Но рука так и осталась протянутой. Абуладзе сделал вид, что не заметил ее. Генерал опустил руку, сел в свое кресло. «Что произошло?» сказал он немного растерянным голосом. "Зачем вы все это придумали?" спросил Абуладзе. Генерал молчал, смотрел в большое окно справа от него и молчал. Потом наконец спросил: "А почему вы так уверены, что это все сделал я?" "Я не знал, кого подозревать", признался Абуладзе. Но с самого начала было ясно, что у террористов был мощный покровитель. Они не могли сами придумать историю с захватом контейнера и этим выкупом. Не могли знать время транспортировки и выбрать место нападения, где пройдет колонна.